Страница 460, письмо 81 Василию Петровичу Боткину, 1857 год, января 20 -го, Москва. Милый Боткин, я еду в будущий понедельник, то есть 28-го, взял уже место, и в ясную поляну, где вы боялись, что я засяду, я вовсе не заеду по разным причинам. Примечание первое. Жил я здесь и проживу еще эти восемь дней не совсем хорошо, как-то против желания, рассеян. Езжу я здесь в свет на балы, и было бы весело, ежели бы не одолевали меня умные. В той же комнате сидят милые люди и женщины, но нет возможности добраться до них, потому что умный или умная поймали вас за пуговицу и рассказывают вам что-нибудь. Одно спасение танцевать, что я и начал делать, как это не может показаться вам странным, но должен признаться милому Павлу Васильевичу, что все это не то. Примечание второе. Благодарствуйте за ваш суд о юности. Он мне очень-очень приятен. Потому что, не обескураживая меня, приходится как раз потому, что я сам думал. Мелко. Примечание третье. Вашу статью я перечел здесь. Примечание четвертое. Если вы не примете серьезное за критику, то вы не любите литературы. Есть тут некоторые, господа, читатели, которые говорили мне, что это не критика, а теория поэзии, в которой им говорят в первый раз то, что они давно чувствовали, не умея выразить. Действительно, это поэтический катехизис поэзии, и вам в этом смысле сказать еще очень много. И именно вам. Славянофилы тоже не то. Когда я схожусь с ними, я чувствую, как я бессознательно становлюсь туп, ограничен и ужасно честен, как всегда сам дурно говоришь по-французски с тем, кто дурно говорит. Не то что с вами, с бесценным для меня триумвиратом Боткиным, Анинковым и Дружининым, где чувствуешь себя глупым от того, что слишком многое понять и сказать хочется. Этого умственного швунга нету. Примечание пятое. Островский, который был очень сочен, упруг и силен, когда я познакомился с ним прошлого года, в своем льстивом уединении, хотя также силен, построил свою теорию, и она окрепла и засохла. Аксаков говорит, что его доходное место слабо. Комедия его в Современнике готова. Я ее на днях услышу. Примечание шестое. Дружининские критики здесь очень-очень нравятся, Аксаковым чрезвычайно. Его вступление в критику Писемского прекрасно, но какая постыдная дрянь, фуфлыгин, примечание седьмое и восьмое. Избави бог, коли он угостит современник такой уже. Тургенева в истории Каткова здесь все обвиняют за недоставление повести. Примечание девятое. Статья Григорьева о Грановском занимает всех по-московски, то есть выходят на арену и сражаются. Примечание десятое. Я почему-то сломал несколько копий за Грановского, и потому на меня, кажется, махнули рукой, как на испорченного петербургским кружком. Бабринский прибил Шевырева за славянофильский вопрос у Черткова. Это факт. Шавырев лежит в постели, и ему делают визиты соболезнования. Примечание одиннадцатое. Прощайте, милый Василий Петрович. Пожалуйста, будем переписываться. Дружинина и Аненкова от души обниманию. Ивану Иванычу душевный поклон. Примечание двенадцатое. Ваш граф Лев Толстой. Слышал комедию Островского. Примечание тринадцатое. Мотивы все старые, воззрение мелкое. Правденным оказывается и иногородний купец, но талантливо очень и отделано славно. Примечание. Первое. Главный из причин — разрыв с Арсеньевой. Второе. Павлу Васильевичу, Аненкову. Третье. Это письмо Боткина до нас не дошло. Тургеневу он признавался, что в повести есть места удивительные. Автор он сказал, каждая строчка написана на меди. Тургенев и круг современника, страница 316. Четвертое примечание. Статью стихотворения «Фета» в «Современнике» номер 1 за 1857 год. Впервые Толстой познакомился с ней еще в рукописи, и тогда она ему не понравилась. Пятое. Размаха. Немецкая. Шестое. Праздничный сон до обеда. Седьмое. Статья Дружинина, очерки из крестьянского быта, писемского. Библиотека для читателя, номер пятьдесят 1857 год. Восьмое. Фуфлыгин. Главное действующее лицо повести Григоровича, столичные родственники, о которой идет речь. Библиотека для читателя, номер 1 и 2, 1857 год. Девятая. Речь идет о конфликте между Тургеневым и Катковым. Смотри письмо 71 и примечание первое к нему. Боткин 6 декабря 1856 года писал Тургеневу. Все единогласно решили, что выходка Каткова неделикатная и желчная, совершенно освобождает тебя от данного ему обещания. 10. Статья Григорьева о и его «Профессорство в Москве. Русская беседа. Книги 3-4 за 1856 год», в которой была сделана попытка дискредитировать популярного в прогрессивных кругах русской интеллигенции Грановского. Одиннадцатое. 14 января произошло столкновение между графом Бабринским и крайним славянофилом Шивыревым, который осмотрел высказывание Бабринского об излишней выносливости спины русского помещичьего крестьянина, унижающей русское имя антипатриотический выпад. Двенадцатое по и тринадцатое чтение комедии Праздничный сон до обеда. Точное время и место чтения не установлено.